Повествование Гасса Лендера, глава 14, 7 ноября Когда-то, слушатель, я и сам впервые увидел этот дом. Так что могу представить, каково было впечатление По, когда он в воскресенье днем шел ко мне. Сначала нужно перебраться через ручей дважды. Потом вы видите под сенью тюльпанного дерева тонкую квадратную дымовую трубу, сложенную из голландского кирпича, а под ней крышу из старомодной серой черепицы, забирающей под себя фронтоны с обеих сторон. Дом не такой большой, как кажется издали, 24 фута в длину и 16 в ширину, без крыльев. Лиана Винограда добралась почти до самой крыши. Дверного звонка нет, нужно стучать. Если никто не встречает, чувствуете себя как дома. Что По и сделал. Вошел, будто меня там и не было. Уверен, им двигало не хамство, а настоятельное желание увидеть дом. Не знаю, почему мое обиталище так манило его, но если какой-то кадет решает сделать тебя центром своего внимания в воскресенье, в единственный день за всю неделю, когда он может воспользоваться своей свободой, ты не должен расспрашивать его. Он перемещался короткими отрезками от одного предмета к другому, трогал жалюзи, касался нитки сушеных персиков, замер перед страусиным яйцом, висевшим в углу рядом с трубой. Не один раз он был готов задать вопрос, но его отвлекало что-то, чего он не ожидал увидеть и что считал нужным срочно рассмотреть. «Гости в моем доме бывают редко» но я не припомню никого, кто так внимательно изучал его внутреннее убранство. Из-за этого я чувствовал себя неуютно. Поймал себя на том, что мне все время хочется извиниться за запущенный вид или объяснить значение того или иного предмета. Раньше, мистер По, в этих горшках росли цветы. Моя жена была специалистом по выращиванию гераний и анютиных глазок. «А этот вытертый ковер?» Это я своими башмаками затоптал такую красоту. Окна всегда украшали муслиновые гордины. И да, у этой лампы матового стекла был итальянский абажур, но он порвался, и я уже забыл, как... Покружил и кружил по дому, рассматривал все, пока уже не осталось ничего не рассмотренного Потом подошел к окну, раздвинул ламели жалюзи и посмотрел в сторону востока, туда, где привязан конь. Туда, где скальный уступ, туда, где дальше берег обрушивался к гудзону и где виднелись пушистые шапки сахарной головы и северного редута. «Как красиво!» — пробормотал он стекло. «Вы очень добры. И здесь чище, чем я ожидал». Некто периодически заглядывает ко мне. Собственные слова прозвучали для меня причудливо. «Некто периодически заглядывает ко мне». В сознании тут же промелькнул образ Пэтси, посреди ночи, драющей на кухне кастрюли. По уже стоял на коленях у камина и заглядывал в мраморную вазу. Одному Богу известно, что он рассчитывал там найти. Ветки, цветы, пепел. Но только не это, я уверен. Он присвистнул, вытаскивая его, кремниевый пистолет модели девятнадцатого года, пятьдесят четвертого калибра, с десятидюймовым гладким стволом. «Это как удобрение?» – спросил он. «Сувенир, не более. Из него в последний раз стреляли, когда президентом был Монро. Пуль нет, а вот порох еще есть, если вам хочется пошуметь. Кто знает». Возможно, он и поймал бы меня на слове, если бы его внимание не заняло другое. «Книги, мистер Лендер». «Да, я же читаю». «Не библиотека, всего три ряда, но все мои». Пальцы попробежали по корешкам. «Свифт, как же иначе? Купер достойно сожаления». «История Нью-Йорка, Никербокера, но она обязательно должна быть в любой библиотеке». «О, Уэверли». «Интересно, хватит ли у меня терпения перечитать его?» Он наклонился ближе. «А вот это интересно. Очерк об искусстве дешифровки Джона Дэвиса. Тут еще доктор Уоллес и Трит Целый ряд трудов по шифрованию». «Мое хобби в отставке. Надеюсь, безвредное?» Примечание. Дидрих Никербокер, псевдоним американского писателя Вашингтона Ирвинга, 1783-й, 1859 Слово «никербокер», образованное от соответствующей фамилии, являлось прозвищем коренных нью-йоркцев, прежде всего нидерландского происхождения. У Эверли, или «60 лет назад», дебютный роман Вальтера Скотта. Конец примечания. «Вот в чем бы я вас никогда не обвинил, мистер Лендер, так это в безвредности». «Дайте-ка взглянуть». Анетика лингвистика, само собой». «Естественная история Ирландии. География Гренландии. Вы, наверное, на самом деле исследователь Севера». «Ага!» — он выхватил голубой том с верхней полки и устремил на меня сияющий взгляд. «Вы разоблачены, мистер Лендер». «М?» «Вы дали мне понять, что не читаете поэзии». «Не читаю». «Байрон!» — вскричал он, потрясая книгой. «И, простите мне мои слова...» но хорошенько зачитанный. «Выясняется, мистер Лендер, что у нас с вами больше общего, чем я догадывался. Какая ваша любимая поэма? Дон Жуан? Или Манфред? Или Корсар, коим я совершенно по-мальчишески увлекся?» «Пожалуйста, поставьте на место», сказал я. эта книга моей дочери». Я изо всех сил старался говорить спокойно, но что-то, вероятно, прозвучало в моем голосе, потому что он густо покраснел и неуклюже дернулся. Книга случайно раскрылась, и с раскрытой страницы потекла медная цепочка. Прежде чем По успел поймать ее, она со звоном упала на деревянный пол. Эхо подхватило звон и повторило его. Сморщившись, По опустился на колени и, и поднял цепочку, и протянул мне на ладони. Это тоже дочери. Я увидел, как он судорожно сглотнул, увидел, как засунул цепочку между страницами и поставил книгу на полку. Потом отряхнул от пыли руки, подошел к плетеному диванчику из клёна и сел. «Вашей дочери здесь нет?» «Нет». «Может, она... она сбежала. Давно». Его кулаки то сжимались, то разжимались, то сжимались, то разжимались. «С кем-то?» — сказал я. «Вы хотели знать, сбежала ли она с кем-то?» «Да, именно так». О, пожал плечами, глядя в пол. «С кем-то? Кого вы знали?» После непродолжительного молчания спросил он. «Скользь. И не собирается возвращаться?» «Маловероятно». Тогда мы с вами оба одиноки в этом мире Он произнес это с полуулыбкой на лице, как будто пытался вспомнить рассказанную кем-то шутку Вы не одиноки, сказал я У вас есть мистер Аллан из Ричмонда О, у мистера Аллана свои заботы Он только что стал отцом близнецов и собирается снова жениться вы не на женщине, которая родила ему близнецов. Все это неважно потому что сейчас я для него мало что значу. А ваша матушка? Ведь у вас все еще есть мать, не так ли? Я попытался убрать язвительность из тона, но тщетно. Во всяком случае, она разговаривает с вами. Да, время от времени. Но никогда напрямую. О, поднял вверх руки. «Я плохо помню ее, мистер Лендер. Она умерла, когда мне еще не было трех. А вот мой брат, ему тогда было четыре, много рассказывал о ней. Какая у нее была манера поведения. Какой у нее был запах. От нее всегда пахло ирисом. Именно в этот момент, слушатель, начало происходить нечто странное. Я могу описать это только как изменение атмосферного давления». Мне показалось, будто собирается буря прямо у меня над головой. Я покрылся гусиной кожей, в глазах запульсировало, волосинки в ноздрях встали дыбом. «Вы говорили, что она была актрисой», — тихо сказал я. «Да». «И певицей тоже?» «О, да». «Как ее звали?» «Элиза». «Элиза По» поразительно. Ощущать, как в висках нарастает давление, без боли, без дискомфорта, как предупреждение, которое помогло мне подготовиться к следующему, к желанию следующего. «Расскажите мне о ней», попросил я. Даже не знаю, с чего он обвел взглядом комнату. Она была англичанкой до мозга костей, Думаю, это первое, что можно сказать о ней. Девочка приехала в Америку со своей матерью в девяносто шестом. Тогда ее звали Элиза Арнольд. Начала с детских ролей, потом перешла на инженю и ведущие женские роли. Ой, мистер Лендер, она играла везде. В Бостоне, в Нью-Йорке, в Филадельфии. И ее всегда принимали восторженно. Успела сыграть Офелию, Джульетту, Дездемону. Представляла фарс, мелодраму, табло-вивау. Не было ничего, с чем бы она не справилась. Примечание. Табло-вивау. Живые картины, с французского. Сценический жанр, в котором разыгрываются сюжеты существующих или вымышленных произведений изобразительного и прикладного искусства. Конец примечания. А какой она была внешне? Очаровательной, так мне рассказывали. У меня есть ее портрет на камее, как-нибудь покажу. Маленькая, с хорошей фигурой, с темными волосами, он дернул себя за прядь, и большими глазами. Непроизвольно округлил глаза и, поймав себя на этом, проказливо усмехнулся. Мои извинения на меня всегда такое находит когда я рассказываю о ней. «Думаю, мистер Лендер, это потому, что все хорошее, что есть во мне, в характере, в душевных качествах, идет от нее. Я искренне в это верю». «А звали ее именно Элиза По?» «Да». В его лице примелькнула озабоченность. «Мистер Лендер, вас что-то беспокоит». «Ничего особенного. Я однажды видел ее игру». Много лет назад. Признание, слушатель. Я мало читаю хороших книг. Редко бываю в опере или на симфонических концертах или в лектории. Никогда не путешествовал дальше линии Мейсона-Диксона. Примечание. Линия Мейсона-Диксона, установленная в 1767 году граница, решившая долгий спор между рядом восточных территорий, прежде всего Мэрилендом и Пенсильванией. До гражданской войны 1861-1865 годов воспринималась как отделяющая северные штаты от рабовладельческого юга. Конец примечания. Но в театре был, причем много раз. Когда я смог опробовать все грехи, от которых предостерегал меня отец, то стал отдавать предпочтение одному. Уже потом жена говорила, что сцена стала моей любовницей, которой она всегда опасалась. Я приносил домой афиши и относился к ним с тем же трепетом, с каким многие мужчины относятся к вееру кокетки. По ночам, когда рядом мирно сопела Амелия, Я заново разглядывала всех, кто был изображен на афишах, от джонглера огнем и комедианта, загримированного под негра с помощью мази из сжженной пробки, до королевы трагедии. За свою жизнь мне посчастливилось увидеть и Эдвина Фореста, и танцующую трехногую лошадь, и миссис Александр Дрейк, и танцовщицу-бурлеска по имени Зузина Хеттская, и Джона Говарда Пэйна, и и девочку, которая умела обхватывать своей ногой голову и чесать нос пальцами ноги. Я знал их всех по именам, как если бы братался с ними в местной таверне. Сегодня достаточно произнести одно из этих имен, чтобы в моем сознании поднялся целый вихрь ассоциаций, звуков, вздохов, запахов. Ведь ничто не сравнится с Нью-Йоркским театром осенью, к примеру, в какой-нибудь ноябрьский день, когда запах свечного воска смешивается с ароматом стропильной пыли и тяжелым духом пропитавшийся потом шерсти. Такая смесь действует сильнее, чем любой наркотик. Короче, вот что случилось, когда я услышал имя Элизы По. В одно мгновение я перескочил на 21 год назад и оказался на месте за 50 центов в восьмом ряду портера в театре на Парк-стрит. Стояла зима, и в помещении была страшная холодина. Толпившиеся на галерке шлюхи кутались в шале. Во время вечернего представления по моим ногам пробежали две крысы, Женщина через десять рядов за мной вывалила наружу грудь, чтобы покормить орущего младенца, а на задних рядах случился маленький пожар. Я же всего этого почти не замечал. Я смотрел спектакль. Назывался он, кажется, «Тёкёли» или «Осада Монгадца». Мелодрама о венгерских патриотах. Содержание, помню, плохо. «Турецкие вассалы» и «Несчастные влюбленные» а еще мужчины с именами Дьорть и Богдан в меховых шапках и женщины в мадьярских нарядах с косами из искусственных волос, которые метались за ними, как метлы. Но вот актрису, которая играла дочь графа Текели, я помню хорошо. Первым делом она поражала своей миниатюрностью. Узенькие плечи, тонюсенькие запястья. И создавалось впечатление, что такой тяжелый труд не для неё. Я помню, как она пробежала через сцену и бросилась на шею дородному актеру средних лет, исполнявшему роль ее возлюбленного, и буквально утонула в его объятиях. Тогда мне показалось, что сцена — ужасное место для молодой женщины. Спектакль продолжался, и я ощутил, как от актрисы исходит некое бесстрашие, которое укрупняло ее и, вероятно, укрупняло других актеров вокруг нее. Причем настолько, что толстый возлюбленный постепенно превратился в такого, каким виделся ей по роли. Да и весь спектакль с его перипетиями и сценами смерти нес на себе отпечаток её духа. Ее убежденность увлекла всех, и я перестал бояться за нее и начал тосковать по ней, желать ее возвращения, когда она покидала сцену. И был не одинок в своем восхищении. Зрители с восторгом приветствовали ее появление, а ее сценическая смерть, она, как Джульетта, упала на хладный труп возлюбленного, была встречена горестными рыданиями. Когда же занавес опустился на бедного старого Тёкели, оплакивающего свои преступления против свободной Венгрии, никого не удивило, что единственным актером, которого вызывали на бис, была она». Она стояла перед опущенным занавесом, и янтарный свет играл бликами на волосах и руках. Она улыбалась. И тогда я понял, что она не так уж молода, как мне казалось. Лицо было изможденным и в морщинах, кожа на руках сухой и обвислой, на локтях виднелись пятна экземы. Она выглядела слишком утомленной для биса, а взгляд оставался пустым, как будто она забыла, где находится». Но в следующее мгновение уже делала знак дирижеру в яме и после двух вступительных аккордов начала петь. Голос был под ей, слабенький, слишком тихий для такого большого зала. Но это оказалось ей на руку, потому что зрители замолкли, чтобы услышать ее пение. Даже шлюхи на галёрке прекратили болтать. А так как голос был чистым и сочным... Он действовал на слушателя сильнее, чем более громкий. Она стояла абсолютно неподвижно, и когда закончила петь, присела в реверансе, улыбалась и жестами давала нам понять, что второго выхода не будет. А потом, когда уже собиралась уходить, оступилась, словно внезапный порыв ветра дернул ее за юбку. Быстро взяла себя в руки, как будто это задуманный элемент прощания, Осторожно ушла к кулисам и исчезла, раз взмахнув рукой. Жаль, что я не понял этого тогда. Она умирала. В общем, всего этого я своему молодому другу не рассказал. Упомянул лишь о приятном рыданиях и криках «Браво!». Никогда прежде у меня не было такого внимательного слушателя. посидел словно в трансе, в буквальном смысле наблюдая, как слова слетают с моих губ. А потом засыпал вопросами резкими, как у инквизитора. Он хотел, чтобы я все повторил, чтобы вспомнил детали, которые уже стерлись из памяти. Цвета ее костюма, имена других актеров, размер оркестра и песню, тяжело дыша сказал он. «Можете ее напеть?» Нет, едва ли, ведь прошло более двадцати лет, Мне жаль, но нет, что не имело никакого значения, Потому что по запел сам. В ночи у ворот стояла, разбужена диким улаем, Уж всех любовь привичала, ко мне лишь идти не желает. Ах, что же со мной случится? Всю жизнь одинокие ночи, никто не хочет жениться. Никто полюбить не хочет. Никто полюбить не хочет. Я вспомнил эту песенку только когда он дошел до конца, когда повел мелодию по восходящей и внезапно снова уронил очень трогательно. Что, кажется, понимал и сам По, так как долго тянул последние ноты. У него был красивый и лиричный баритон, и он не старался улучшить его, как при разговоре, Последняя нота стихла, он поднял голову и сказал: «Ее тональность не моя. А потом с большей эмоциональностью: Как же вам, мистер Лендер, повезло услышать это. Это действительно было везением, и я ему так и сказал. Я сказал бы так даже если бы везением оно не было. Моё кредо никогда не вставать между человеком и его умершей матерью. «Какой она была на сцене?» — спросил По. «Очаровательный. Неужели просто... Нет-нет, она была восхитительной, живой, юной и... чистой. Вот и мне такое говорили. Жаль, что не довелось увидеть». Он оперся подбородком на руки. «Как удивительно, мистер Лендер что судьба связала нас с вами таким вот образом. Я почти верю в то, что вы видели ее исключительно ради того, чтобы однажды рассказать мне об этом». «Вот и рассказал», — проговорил я. «Да, и это... Это величайшая милость», — он сплел пальцы. «Ведь вы понимаете, мистер Лендер, каково это — быть лишенным всего, потерять самого дорогого человека». «Да, думаю, понимаю», — ровным голосом произнес я. «Скажите», — он посмотрел на меня вопросительной улыбкой, «а вы могли бы рассказать мне о ней?» «О ком?» «О вашей дочери. Я был бы счастлив послушать, если вы не против». «А не против ли я?» «Вот вопрос». Уже давно никто не спрашивал у меня, возражаю ли я против чего-либо. Я уже и не помню, какими бывают возражения. Так что, поскольку он столь любезно попросил, и поскольку мы с ним были одни, и поскольку огонь угас и в комнате похолодало, и, вероятно, поскольку было воскресенье, день, когда она ощущала особую близость со мной, я начал рассказывать не соблюдая никакой последовательности, просто перескакивал через годы, останавливаясь то на одном воспоминании, то на другом. Вот она упала с Виаза на кладбище Гринвуд. Вот сидит в самом центре Фултонского рынка. С самого детства ее можно было усадить посередине какой-нибудь забитой суетливой толпой рыночной площади, и она не сдвинулась бы с места, не жаловалась бы, потому что знала, что за ней кто-то обязательно придет. Вот она покупает на свое пятнадцатилетие платье Варнольд Констебль, а вот есть мороженое в контуа и обнимается с Джерри Томасом, барменом в гостинице Метрополитен. Ее нижние юбки всегда издавали определенный звук, свойственный только ей. Он напоминал плеск воды у плотины. Она всегда ходила с чуть опущенной головой, как будто проверяла шнурки на башмаках. Плакать ее могли заставить только поэты, а вот простые люди — никогда. Если кто-то заговаривал с ней сварливым тоном, она пристально вглядывалась в этого человека, словно пытаясь понять, что за страшная перемена с ним произошла. Ей хорошо давались языки — ирландский, итальянский, И, как минимум, три различных диалекта немецкого. Одному Господу известно, где она их выучила. На улицах Нью-Йорка, думаю. Она тоже могла бы сделать карьеру в театре, если б не была столь... столь обращенной в себя. О, и еще она причудливым образом держала перо, обхватывая его всем кулаком, словно копье, которым нацелилась на рыбу. Нам так и не удалось научить ее держать перо по-другому, даже несмотря на то, что у нее сводила руку. А еще ее смех. Я говорил о нем? Очень личный, почти неотличимый от выдоха. Он сопровождался легким подрагиванием челюсти, напряжением в шее. Приходилось всегда быть начеку, чтобы понять, что девочка смеется, иначе можно было и не заметить. Вы так и не назвали мне её имя сказал По. Имя? Да. Мэтти, сказал я. Вероятно, мой голос сорвался, надо было бы замолчать, но я продолжил. Ее звали Мэтти. Прикрыл ладонью горящие глаза и издал смешок. Боюсь, вы решите, что я не в себе, поэтому прошу прощения. Не надо ничего говорить, мягко сказал он. Прошу вас, Думаю, пока на этом и остановимся. Да, неловко. Надо было бы сделать вид, будто ничего не случилось. Но пони увидел в этом надобности. Он взял то, что я ему рассказал, убрал на хранение и обратился ко мне с сердечностью давнего друга. Я искренне благодарен вам, мистер Лендер. Его тон прозвучал сладчайшей музыкой отпущения грехов. Я не переставал спрашивать себя, от чего меня освободили, а еще почувствовал, что от неловкости не осталось и следа. «Спасибо вам, мистер По», — я кивнул ему. Затем встал и отправился на поиски табакерки. «Кстати», — не оборачиваясь, крикнул я, «за разговорами мы совсем забыли о деле, которое нам поручили. Вы сказали, что нашли кое-что». Даже лучше, мистер Лендер. Кое-кого. По взялся за дело, как я и ожидал, в пятницу, сразу после вечернего построения, но до ужина. Он использовал эту паузу, чтобы пообщаться с одним из вожаков молитвенного отряда, с кадетом третьего класса по имени Левелин Ли. Тихим умоляющим тоном, по спросил, можно ли ему присоединиться к группе на ближайшем собрании, так как до воскресенья ждать слишком долго. Этот Ли быстро созвал товарищей по отряду для импровизированной дискуссии возле оружейных козел. «Мрачные типы, доложу я вам, мистер Лендер. Если б я изложил им свои истинные религиозные принципы, они тут же выгнали бы меня из своих рядов» так что мне пришлось проявить несвойственные моему характеру покорность и почтительность. Высоко ценю это, мистер По. Однако удача оказалась на нашей стороне. Будучи фанатиками, они крайне легковерны. Как следствие, не сомневаясь, пригласили меня на следующее собрание. А когда я заявил, что после недавней встречи с курсантом Академии мне настоятельно требуется духовный совет... Что ж едва ли нужно говорить вам что это подстегнуло их интерес пожалуйста объяснитесь сказали они я с наигранным испугом сказал что этим кадетам в мой адрес были сделаны определенные предложения причем предложения довольно мрачного характера и на мой взгляд далекие от христианской природы на дальнейшие вопросы Я ответил, что меня призывали подвергнуть сомнению сами основы моей веры и обучиться таинственным и мистическим практикам древнего происхождения. На самом ли деле он именно так изложил им все? Не сомневаюсь. В общем, мистер Лендер в них взыграл праведный гнев. Что до кадета, то они потребовали назвать его имя. Я ответил, что поскольку предложения были сделаны лично мне, Долг чести запрещает открывать его имя. Они сказали «О, да, понимаем», но через минуту вернулись к этому. «Кто? Кто это был?» При воспоминании его глаза задорно заблестели. Ох, но ну я выстоял. Я сказал, что им не вытянуть из меня его имя, даже если сам Господь пригрозит мне ударом молнии. «Так нельзя поступать», — сказал я. «Это противоречит всем кодексам офицера и джентльмена». Так мы ходили кругами, пока один из них, доведенный до крайности, не выпалил. «Это Марквис?» На лице Попа появилась свирепая улыбка. Он был доволен собой, в этом нет сомнений. И кто стал бы осуждать его? Не каждый день салаги удается одержать верх над старшекурсниками. «Эллёр, мистер Элендер!» Примечание. И вот, с французского, конец примечания. Благодаря моей маленькой хитрости и их эмоциональной неискушенности в нашем распоряжении теперь есть имя. И это все, что вы смогли получить? Только имя? На большее они не отважились. Парень, который проговорился, тут же заткнулся. Все равно не понимаю. Почему они упомянули доктора Марквиза, когда вы утверждали, что это кадет? Не доктора Марквиза, а Артемуса Марквиза. Артемуса? Его улыбка стала шире, открыв на обозрение идеальные белые зубы. «Единственного сына доктора Марквиза», — сказал он, «кадета первого класса и, по слухам, любителя черной магии».